Все делят жизнь на до и после. Рождение, дети, война, смерть. Один лишь месяц на планете, что знает правду о нас всех. И души оголяет до полного бесстыдства. И бередит, что вспомнили мы все, что больше никогда к нам не вернется. Зато благодарю. До встречи в ноябре. летом А я в ноябре Ноябрь мое лучшее лето Вам нужны пляжи с лодкой в, в теплой воде А мне приходящий день Жизнь и смерть целых эр и эпох Беспощадность и время времен года Кто-то заснет надолго как Бог А кто-то умрет Поснется. Последний лусь солнца сквозь серую мглу И дождь пеленою хрустальной Последний цветок, встречая зиму На поляне лесной умирает я Ноябрь дает время вспомнить о тех Кто к нам никогда не вернется Молитвой ворвется Ноябрь, друг мой, я еще живой Я так рад с тобой повидаться Ноябрь, друг мой, забери с собой Я не хочу больше прощаться Ноябрь, друг мой, я еще живой Позволь с тобой ловиться Нету возврата в этом круге времен Это вечное вращение моя Ноябре за ошибку любую свою У него ты попросишь прощенье И даже последний клоун из шоу в это самое время За смерть старых надежд о, Любим же дороги Воскрешение Лужам разодутом и хлябе дорог Ползет нашей жизни маршрутка И я тоже выйду когда-нибудь вдруг На ноябрьской той остановке И уйду вдаль, как многие идут Махнув рукой на прощание. Оставив тетрадку с парой пыльных стихов Да родную гитару на память Ноябрь, друг мой, я еще живой Я так рад с тобой повидаться